Я очнулась от запаха грога и треск полини в камине. И то, и другое ощущение были такими сильными, что оглушили меня. Я открыла глаза и жадно глотнула воздуха, как человек, вынурнувший из глубины. «Неужели?» — раздался откуда-то издалека голос аптекаря. «Я уже не надеялся, что ваше пробуждение случится в ближайшие сутки». Я попыталась что-то ответить, но во рту пересохло, и я закашлялась. «Помолчите и выпейте». У меня перед лицом появился стакан с мутной теплой жидкостью. Я с опаской отпила глоток, но не почувствовала никакого неприятного вкуса. За моей спиной громко тикали часы, вдруг стало очень холодно, я ощущала все так остро, как будто ко мне постепенно возвращались все чувства и проверяли меня на прочность. «Почему я здесь?» — спросила я. «Я не обязан вам ничего отвечать», — отрезал аптекарь. «Я вообще вам ничем не обязан». «Это вы меня вытащили оттуда». Я не знала, что сказать и как мне узнать у него обо всем. С каждой минутой мне становилось и лучше, и хуже одновременно, потому что вместе со счастливым осознанием того, что я жива, ко мне возвращался и страх. Я помнила, а должен был остаться только один из нас, Марк или я, но мысли о том, что осталась я, а его больше нет, невозможно было даже допустить, она перекрывала мне кислород. «Я ниоткуда вас не тащил». «Аптекарь явно злился. И главное, что я никуда вас не тащил. Более того, я даже настоятельно предупреждал вас о последствиях. Но вы ведь сами всегда все знаете и не потрудились ко мне прислушаться». «Простите. Поэтому наш дальнейший разговор с вами не имеет смысла. Да и вообще все наши разговоры в будущем. Вы больше не нуждаетесь в моих советах». «Простите меня, аптекарь», — тихо сказала я, — «Вы спасли мне жизнь, ведь это вы, ваши шаги, я слышала. Но как? Ведь вы никогда не выходите из дома и поехали ради меня к Марку?» О том, что случилось с самим Марком, я не спрашивала. Я бы этого не выдержала. Апсекарь вздохнул. «Давайте оставим все подробности для глубин памяти. Когда-нибудь вы сами все вспомните». Он на некоторое время замолчал. «Я очень привязался к вам». И только это позволило мне не оставить вас лежать вот тут у меня, на мокром крыльце, когда вы снова ко мне заявились, точнее, вас сюда притащили. Хотя мне и хотелось это сделать, вы вполне заслужили. Он опять напустил в голос строгости. «Я скажу вам только одно. Все, что я мог сделать для вас, я сделал. А теперь вам нужно идти, вам нужно к нему, к вашему Марку. Вступайте, а то он совсем извелся без вас в неведении». Я не поверила своим ушам. «К Марку? Он жив, но как? Он же хотел убить меня. Как вы можете меня к нему отправлять?» «Секундочку», — остановил меня аптекарь. «Нам следует внести полную ясность. Она наверняка пригодится вам на будущее. Это не он хотел убить вас. Это вы сами захотели убить себя. Собственноручно». «Но яд? Он налил его себе или нам обоим?» Аптекарь вздохнул. «Никакого яда он вам не наливал. Ни вам, ни себе». Так что романтическая версия про Ромео и Джульетту исключается. Уж простите, если я разочаровал вас. Никакого яда там не было. Но ведь я чуть не умерла. С вами, моя дорогая, на почве ваших вечных страхов приключилась банальная паника и не менее банальный обморок. Они вас сожрали, ваши страхи, потому что вы им сдались. Постойте, но Марк вел себя так странно. Он так на меня смотрел, и это его внезапная холодность. Вашему Марку сильно не здоровилась. И ничего более. Он хворал, он только что выиграл сражение со своим монстром, а вы изо всех сил пытались создать своего. «Но я же все видела, я выпила то, что он мне дал, и я чуть не умерла». «Вы раньше видели много всего, и очень часто то, чего на самом деле не было. Дайте себе немного времени, сделайте вдох. Я думаю, вы не дадите больше никакого шанса даже самому ничтожному страху. А по большому счету и думать тут не о чем. Вы теперь знаете все друг о друге, о себе». Счастье это иногда тоже очень страшно, но оно того стоит. В тот вечер мы еще долго говорили с аптекарем, хотя, может быть, это было утро. Окна в его доме днем и ночью занавешены темными шторами, а в камине трещат правильно подобранные дрова, независимо от того, жара на улице или холод. Этот странный отшельник, в чьем доме я оказалась случайно, сделал для меня так много и остался волшебной историей. Я помню вкус его грога и часто засыпая, слышу его шаги в коридорах его странного дома. «Где может произойти что угодно?» Я неожиданно проснулась, как будто очнулась из обморока. Я села на кровати и посмотрела вокруг. Из-за штор пробивался мягкий свет раннего утра. Это была моя спальня, все было как обычно, но мне было не по себе. «Ты чего?» — тихо спросил Марк. Он тоже проснулся, и я улыбнулась. «Ничего, просто сон». Марк обнял меня и тут же снова заснул. Он мог спать где угодно и когда угодно. Удобная привычка в наше сумасшедшее время. И уж, конечно, не мог лишить себя удовольствия поспать лишний час в такую рань. А я лежала, уткнувшись его в плечо, и улыбалась своему сну. Я поняла, что аптекарь приходил попрощаться. Вы спросите, что же случилось со мной и с Марком дальше, и я могу ответить вам только двумя словами. Долго и счастливо. А вообще, признаюсь вам по секрету, счастье — это на самом деле довольно скучно. Так что иногда мне ужасно хочется снова взять с собой шоколада и яблок, бросить в сумку маленькую фляжку с коньяком, дождаться самого темного дождливого вечера и взять на прокат машину. Входная дверь так и осталась открытой после моего ухода. Я ворвалась в дом и уже на пороге поняла, что опоздала. Я нашла его в дальней комнате. Он лежал на полу, а в руках у него было мое шелковое платье с хоризонтемами. Я прожила почти месяц в доме аптекаря. Все это время я почти не разговаривала и никуда не выходила, за исключением одного раза, когда мне надо было съездить в музей. Я не помню, что было со мной, я просто спряталась от всех. Но самое главное, мне надо было спрятаться от самой себя. Когда аптекарь увидел меня у себя на пороге, он ничего не спросил, просто впустил меня в дом и позволил стать в нем неслышной тенью. Сначала я несколько дней просидела в гостевой комнате, а он изредка приносил мне чай и какую-то простую еду. В чай наверняка что-то добавлял, потому что после него я некоторое время могла дышать, а по ночам мне снился Марк. Я просыпалась с улыбкой, боли в этих снах не было. Аптекарь не давал мне никаких советов, я сама постепенно начинала чувствовать, как должна жить дальше. Вечерами я садилась на пол напротив картины, все-таки это была необычная копия, по силе не уступавшая оригиналу. Я пряталась там, в ней, в каждом миллиметре, который я так хорошо знала. Эта картина и аптекарь, они спасли меня. Однажды я позвонила Марте и назвала ей имя, которое показалось мне знакомым. Она пообещала мне все узнать и, конечно, узнала. На следующий день я ненадолго съездила в музей, чтобы встретиться там с одним человеком. Поначалу наш разговор никак не ладился, и я подумала, что ничего не выйдет. Но я надеялась. Потом я вернулась к аптекарю. Как-то вечером я сидела на полу в гостевой комнате, обложившись старинными фолиантами, листала пожелтевшие атласы, перебирала страницы, путешествовала в мыслях где-то далеко-далеко, в странах, которые мне никогда даже не снились. И тут я услышала внизу голоса. Я отложила книги, приоткрыла дверь и увидела в входной двери аптекаря. Он обнимал ту самую девушку, к которой я ездила в музей, чтобы поговорить. Она ничего не говорила и стояла, спрятав лицо у него на плече. Я слышала только голос аптекаря «Ты самая лучшая, моя девочка, ты самая лучшая». Они ушли в гостиную, а я тихо собрала свои вещи и незаметно ушла. Мне нужно было идти. Мой дом был рад, что я к нему вернулась. И я была рада вернуться. в Старый любимый дом, который обещал мне новую жизнь. Жизнь без страха. Я ходила по комнатам и гладила мои любимые вещи, по которым успела соскучиться. Мой стол... Моя чашка с райскими птицами, платье, брошенное в торопях на спинку стула. Моя мастерская. Я предвкушала новые картины, новые истории, которые я так любила придумывать. Я чувствовала себя сильной. За месяц, прошлое, в доме аптекаря я стала другим человеком. Я подошла к окну и открыла шторы. В комнату брызнул солнечный свет. Я распахнула окно настежь и улыбнулась ветру и летнему солнцу. И тут я услышала, что внизу как будто хлопнула входная дверь. Я вышла в коридор, но в квартире было тихо, я решила, что мне просто послышалось и отправилась к себе в спальню. Мне хотелось достать из шкафа летнее платье, а потом красиво одеться, позвонить Марте и позвать ее в наше кафе, чтобы все было как раньше, в счастливое, беззаботное время. Я встала на стремянку, потянулась к верхней полке, и тут в комнату вошел Марк. «Ты здесь?» – сказал он. «А я искал тебя внизу, думал, ты на кухне». Я вцепилась в холодный металл так сильно, что у меня побелели пальцы – Но испуг прошел очень быстро, я знала, что Марка больше нет, но догадалась, что это был последний подарок аптекаре, что он дал мне какое-то средство, чтобы мы с Марком еще раз увиделись, хотя бы в моей фантазии. Хотя я не чувствовала, что сплю, все происходило абсолютно реально, на самом деле я даже чувствовала его запах, я могла протянуть к нему руку и дотронуться. На самом деле, мне было все равно, как действует это аптекарское средство, но оно действовало, оно работало. Я была так счастлива, что смогу напоследок прикоснуться к человеку, которого я очень любила и который дал мне так много. Я хотела столько всего сказать ему и столько всего спросить. Я осторожно слезла со ступеньки, подошла к нему и погладила по лицу, по отросшим щетинкам. «Марк», — сказала я, — «я так по тебе скучала. Привет». Сказал он и поцеловал меня в щеку. «Как у тебя дела? Рассказывай, чем занималась, как ты?» «Нет». Я покачала головой. «Это ты расскажи мне, как ты там? Тебе не было больно? Ты теперь счастлив?» «Где там?» — почему-то спросил он. «Марк, милый», — вздохнула я. «Я знаю, что ты умер, не бойся меня напугать. Я так рада, что нам дали возможность увидеться. Судьба дала нам шанс попрощаться». «Агата, родная», — сказал Марк — «мы оба с тобой знаем, что у тебя в голове я умираю по два раза в месяц, и ты обещала мне в следующий раз придумать про меня что-нибудь менее трагичное». Он сел на кровати и стал растягивать пуговицы на рубашке. «Марк», — повторила я, — «ты умер?» «Ну, разумеется», — сказал он, — «и что же со мной случилось на этот раз? Опять утонул или автокатастрофа? Солнышко, я прошу тебя, не надо бояться за меня так сильно. От этого ты болеешь. Поверь мне, люди умирают не так уж часто». «Ты покончил с собой», — тихо сказала я. «Отравился. Ты принял яд, который сделал аптекарь». М -м, «Аптекарь?» — протянул Марк. «Давно его не было. И зачем я его принял, ты не знаешь?» Он встал и направился к шкафу. Странно, но он вел себя в моем доме, как будто был здесь хозяином. Он бесцеремонно открыл дверцу моего шкафа, но оказалось, что в нем висят его пиджаки и рубашки. Я не понимала, что происходит. «Ты принял его из-за своей матери, Марк». Я старалась объяснить ему все как можно спокойнее — Она оттиранила тебя всю жизнь. Она не давала тебе ни гладка воздуха. Она не отпускала тебя ни на минуту, даже после своей смерти. — Ясно? — кивнул он. — Ну, конечно. Надо, кстати, ей позвонить. Она звала нас в субботу на обед. В этот момент раздался звонок в дверь. — Это, наверное, Марта, — сказал Марк. — Я открою. Я страшно обрадовалась приходу Марты. Сейчас все должно было выясниться. Марк открыл дверь, Марта зашла в дом, как-то искоса взглянула на меня и спросила у него тихим голосом. — Как она? «Опять за свое?» — Марк покачал головой. «У меня по спине побежали мурашки. Я ничего не понимала, это был какой-то заговор. Я быстро взяла свою сумку и прошла мимо них к двери». «Ты куда, моя волшебница?» — спросил Марк, и вот он мне совершенно не понравился. «Я поеду к аптекарю», — твердо сказала я. «Ну вот, начинается любимая тема», — вздохнул Марк. «Поговори хоть ты с ней, пожалуйста, я уже не могу. Не знаю, что с ней делать. Так не хочется опять доводить ее до лечебницы». Он развернулся и ушел на кухню, а Марта взяла меня за руку, как маленького ребенка, и повела на диван в гостиную. «Агата, дорогая, я очень тебя прошу», — сказала она, — «мы же договаривались, что ты станешь пить лекарства. Мы тебя очень любим и понимаем, что тебе сложно, но в этот раз все зашло совсем далеко. Бить стекла, тащить в дом дохлых птиц, куда это годится». «Ты помнишь, что устроила погром на старой квартире у Марка? А что ты сделала с картиной? Я с таким трудом достала для тебя этот заказ, чтобы ты могла хоть немного поработать. Ты ведь прекрасный профессионал, а что теперь будет, я даже не знаю. Прошу тебя, прими таблетки». Я не хотела ее слушать. Она говорила какие-то страшные вещи, и я не понимала ни слова. «Я поеду к аптекарю», — сказала я, — «мне нужно к нему». «Выпей таблетки, и все будет хорошо, и у тебя в голове не будет никаких аптекарей». «Он мне поможет!» — крикнула я. «Только он меня понимает! Он все может объяснить всегда! Он мне поможет!» «Ты сама можешь себе помочь!» — Марта опять взяла меня за руку. «И себе, и нам! Просто начни принимать таблетки!» Я вспомнила. Я ненавидела таблетки. Когда меня заставляли их принимать, мир становился пустым и серым. Они отключали во мне любые эмоции. Я не могла радоваться, удивляться, грустить. Я не могла бояться!» Они перекрывали мне воздух, они лишали меня возможности сочинять истории, летать и путешествовать, они лишали меня свободы выбора. А «Мне и так хорошо», — сказала я. «Я прекрасно чувствую себя без таблеток, у меня счастливая, полноценная жизнь». «Тогда сделай это ради нас, ради меня, Марка, только подумай, каково ему. Тебе так повезло с ним, он заботится о тебе, он делает все, чтобы ты по-прежнему могла жить в своем доме, быть счастливой». «Он так сильно тебя любит и все терпит. Оно ведь любое терпение когда-то заканчивается. Пожалуйста, подумай о нем. Ты должна постараться. Прими лекарство, Агата, милая. Ну, что в этом сложного?» Тут прямо передо мной появился стакан воды и ладонь Марка, на которой лежали несколько разноцветных пилюль. «И мы же договорились, что ты не будешь бояться», — сказал он. «Бояться нечего и пугать себя не с чем. Я всегда рядом, ты же знаешь». Я хотела только одного, чтобы они замолчали — Я отодвинула руку с таблетками, встала с дивана, взяла со стола блокнот Марка и пошла в мастерскую. Там я плотно прикрыла за собой дверь, забралась ногами на старое кресло, открыла блокнот и отправилась в путешествие. По городам и улицам, которых и не было ни до одной карты, в которых я никогда не была, но прекрасно их знала. Это были самые красивые города на свете, со старинными узкими улочками, зарушими платанами, с вечерним светом фонарей и теплым летним ветром — Я бежала по брусчатке, останавливалась и заглядывала в окна. За каждым окном жили люди, такие разные, такие интересные, со своими историями и своими страхами, о которых могла узнать только я. Я поднимала голову, и из окон на меня осыпались буквы, разлетались, снова соединялись, цеплялись друг за друга, сплетались в новые фразы, рассказывали мне чьи-то тайны, мечты и надежды. Я даже могла прочитать, какие из них сбудутся, а какие так и останутся надеждами и мечтами. Я ловила буквы в ладони, смотрела, как они сыпались у меня сквозь пальцы, похожие на сверкающий золотой песок. Я бросала их вверх, как осенние листья, и читала, читала новые истории, жадностью, жаждой, боясь потерять любую маленькую подробность, крошечную деталь. а В них была моя свобода и мое сказочное богатство, мое убежище и спасение от мира с этой стороны». Я знала, что они будут настаивать, открывать мою дверь, разговаривать со мной, упрашивать, объяснять, умолять и угрожать, пока я, наконец, не сдамся и не выпью их пустые и злые лекарства. И тогда мои города потихоньку затянет туманом, пока они совсем не исчезнут. Улицы зальют бесконечным дождем, а платаны растеряют листья. А я буду стоять совсем одна на холодном ветру под чьими-то окнами и ловить последние буквы по капле, пока они совсем не иссякнут и на прощание на моей ладони не упадут только... Л МН, а потом будет Т, и точка.